Глава девятая. «Что это?» — спрашивает Кэти, вбегая в тронный зал. «Мы увидели огненный шар, который вылетел из замка прямо сквозь стену, и его след привёл нас сюда. Я страшно рада видеть Кэти вместе с Диланом и Сэмом, ведь это значит, что теперь мы снова все вместе, и никто не пострадал. Или что королева...» может опять разбушеваться и запустить одним из своих дьявольских шаров в моих друзей. Меня, по крайней мере, защищает волшебный ключ. Но их-то... Нет, я не могу позволить, чтобы королева переключилась на ребят. Я начинаю говорить, чтобы она не поворачивалась к ним, а смотрела только на меня. «Эй, Леди Кристалл!» — кричу я. «Ничего удивительного, что сестра тебя бросила. Кто бы захотел жить с тобой бок о бок? Ты ведь столько и делаешь, что швыряешься огненными шарами и похищаешь детей». Королева стискивает зубы, да так крепко, что я почти слышу, как они скрежещут. Она сжимает кулаки и начинает часто-часто дышать. «Что ты делаешь?» — спрашивает Лукас, который стоит рядом. «Спасаю наших друзей», — отвечаю я шепотом. «Похоже, мой план работает. Королева просто забыла, что здесь еще Кэти, Дилан и Сэм. Хоть бы они уже что-нибудь придумали. А то мне кажется, что ее сила растет вместе с ее гневом. По крайней мере, огненные шары, вырывающиеся из ее волшебного жезла, становятся все больше и горячее». «Уверена». Твою сестру просто достали и ты, и твои грязные игры. Потому она и покинула Каприю. Чтобы не видеть, что ты делаешь с этими несчастными детьми, которые ни в чём не виноваты, и которых ты удерживаешь здесь силой своей злой магии. Как ты их сюда приманиваешь, а? Как добиваешься того, чтобы они приходили? Они просто появляются передо мной, не более того. Их притягивает сама Каприя. «Это их судьба — служить мне», — отвечает королева. «Из-за ключа, который тебя сюда принёс, тебя ждёт та же участь». От улыбки королевы так и веет холодом. «Ты останешься здесь навсегда, когда отдашь его мне, ведь он мой». Лукас рядом со мной сжимает кулаки, и я вижу, как он напрягся. «Даже не мечтай!» «Мы сбежим отсюда и спасем всех детей, которых ты держишь в плену». «Ах ты, надоедливый сопляк! Кто разрешил тебе ходить по моему замку и совать во всё нос?» рычит королева, заряжая скипетр очередным огненным шаром. «Лукас уже спасал меня. Теперь я должна ответить ему тем же. Или у него появится дыра в животе». Я встаю перед Лукасом, и шар отскакивает от брошенной силы волшебного ключа. Но в этот раз я ощутила, какой шар горячий. Что если у ключа есть волшебная батарейка, которая начинает садиться, и его защита слабеет? Ох, не уверена, что мне хочется это выяснить. Я перевожу взгляд на друзей. Нам необходима их помощь. Кэти кивает и медленно заходит за спину королеве, которая слишком занята, чтобы это заметить. Она испепеляет взглядом одновременно меня и Лукаса. Понятия не имею, какой у ребят план, но хорошо бы им поторопиться. «Моя сестра уже однажды использовала этот ключ, чтобы сбежать из Каприи. Но тебе я этого не позволю. Мне всё равно, что этим ключом ты можешь открыть все двери в королевстве». «Я уничтожу ключ, и ты останешься со мной навсегда». Королева вскидывает руку, готовясь к новой атаке, но тут к ней со спины подбегают Кэти, Сэм и Дилан. В руках они держат упавшую штору. Её-то они и набрасывают на голову королеве, поймав колдунью словно рыбной сетью. «Бегите!» Я кричу во всё горло и дёргаю Лукаса за руку в сторону выхода. «Вы слышали, что она сказала? Этот ключ открывает все двери в королевстве!» Я задыхаюсь, но бегу, не останавливаясь, и оглядываюсь, чтобы убедиться, что королева за нами не гонится. «Что ты хочешь этим сказать?» — спрашивает Сэм, едва переводя дух. Похоже, он тоже выдохся от быстрого бега. «Что для возвращения домой нам сгодится любая дверь?» отвечает Лукас, и в кои-то веки я с ним полностью согласна. Кажется, он тоже наконец-то всё понял. «Тогда зачем мы бежим?» Кэти пыхтит изо всех сил. Лицо у неё красное, как помидор. «Давайте откроем первую дверь, какая нам попадётся». «Потому что я обещала Анселю, что мы вытащим его отсюда», отвечаю я. Тут Лукас сбавляет темп и дёргает меня за руку, чтобы я тоже притормозила». Елена послушай меня. Нам нужно сейчас же отсюда уходить. Мы вернёмся за Анселем, но сейчас нам нельзя медлить. Эта тётка сумасшедшая, и она хочет нас убить». Глаза друзей устремлены на меня, и я опускаю взгляд. Я не хочу оставлять здесь беднягу Анселя. Из-за магии королевы Кристалл он провёл здесь больше пятидесяти лет. Но, с другой стороны... Елена, Лукас прав. Нам нужно торопиться, потому что эта гарпия нападёт на нас при первой возможности», — говорит мне подруга. Я киваю. Усталая и разбитая, я направляюсь к ближайшей двери, вставляю ключ в замочную скважину и... Точно! Он идеально подходит точь в точь, как это было с дверью бабушкиного чулана. Я только надеюсь, что он перенесёт нас туда, откуда мы пришли, а не в какой-нибудь новый фантастический мир. Не хочу познакомиться с очередной ведьмой. Ключ поворачивается со щелчком. Значит, замок открылся, и дверь распахивается. В этот самый момент позади слышатся быстрые шаги королевы и её крик. «Скорее! Она идёт!» Рука Дилана ложится поверх моей, помогая распахнуть дверь. Он уже готов шагнуть через порог, но я останавливаю его, схватив за плечо. Дилан смотрит на меня так, будто я совсем ума лишилась. Но разве он не видит, что перед ним не портал, а просто какая-то комната? «Похоже, королева нас просто дурачила», — шепчет Кэти, задыхаясь от быстрого бега. «Но мне почему-то кажется, что это не так. Слишком она была зла, чтобы что-то выдумывать». «Знаете, лучше бы нам что-то придумать. Она идет сюда!» — восклицает побелевший Сэм. Королева уже показалась в конце коридора, и она просто испепеляет нас взглядом. Кажется, что ее волшебный скипетр переполнен искрами, такими же, как те, что летели в нас раньше. И в этот самый момент... Бам! Она запускает одно из своих заклятий. «Напол!» — кричу я. Увы, Дилан не успевает упасть достаточно быстро и принимает на себя весь заряд. «Нет!» — кричим мы хором. Наш друг валится на пол. Но в Дилане нет никакой дыры, и пламенем он не охвачен. Больше того, похоже, он в полном порядке. Но этого ведь не может быть, — думаю я, хмурясь. Это у меня есть ключ для защиты а у Дилана — ничего. «Он снова заряжается!» — восклицает Лукас, но тут я вижу, как из-за двери, из комнаты, появляется та же волшебная голубая пыльца, которую мы видели раньше. Сработало. Портал открывается. «Ну же! Поспеши, мы больше не можем ждать!» — шепчу я двери, будто она способна меня услышать. По телу пробегает холодок, Я ощущаю ветер, а королева снова вскидывает свой жезл. Я толкаю Дилана, чтобы он первым шагнул на ту сторону. За ним следует Сэм, дальше идет Кэти, потом уходит Лукас. Острый ноготь впивается мне в руку, когда я делаю шаг к порталу. Повернувшись, я вижу страшное лицо королевы, всего в нескольких сантиметрах от моего. «На этот раз тебе не уйти, Агата». Я изо всех сил дёргаю руку и умудряюсь высвободиться, отделавшись большущей царапиной от локтя до кисти. Ногти у неё острые, как кинжалы, но я не собираюсь разглядывать рану, пока не окажусь дома. «Я? Не? Агата!» — уточняю я, прежде чем захлопнуть дверь у неё перед носом. «Стоит мне это сделать, как всё начинает вращаться. Опять!»